третья Провал. За полночь метели разыгралась всерьез, снежные плети хлестали по лицу, фонари в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками. Я замерз, но веселился про себя, мне казалось смешно ночью в метель идти по Москве за бамбуком. Орлов отставал, его тормозил оставшийся граммофон. «Я не уверен, что это бамбук», — говорил милиционер-художник. «Торчит из подвала что-то, какие-то деревянные трубы». «Вот видишь», — сердито шептал Орлов, — «надо было брать граммофон». Проходными заснеженными дворами подошли мы к трехэтажному дому. Окна его были темны, а стекла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнезда. — Дом скоро снесут, — сказал Шура. Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа. А подвал вон там. Сбоку к дому был пристроен коричневый сарай. Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперед и остановился. Это не подвал, а провал. — ворчливо сказал он. Пол сарая действительно провалился. А под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда. Трубы, покрытые столетней пылью. — Нужен крюк, — сказал Орлов. — Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим ее наружу. Какой крюк, нетерпеливо спросил я, где он? Держи меня за хлястик, а шура пусть фонариком светит. Орлов крепко ухватил меня за хлястик. Я наклонился над провалом, протянул вперед руку. До трубы было довольно далеко, но рука моя все вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойством человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два... Хлястик неминуемо лопнул, и я полетел в тартарары. Ударившись коленями о груду щебня, я повалился на бок. Какие-то кровотные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня. — Я говорил, надо за Гогулину, — сказал Орлов, ослепляя меня фонариком. «Посмотри, что это за круглая штука валяется!» Я поднял овальную жестянку, протёр ее. Из-под слоя пыли выглянули тесненные буквы. «Кинь ее сюда!» — сказал Орлов. Под светом фонаря я забрался на груду щебня и дотронулся, наконец, до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась легкая. И неожиданно длинная я направил конец ее в пролом и орлов с милиционером вытащили трубу наружу я остался в темноте и слышал только как скрипит снег свистит метель в пустом доме и как милиционер художник подает какие-то совершенно не бамбуковые команды заноси левее ложи ее под фонарь и так далее Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос. «Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук!» И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Но вот глубокой ночью я стоял на дне пропыленного подвала и подавал одно за другим наверх настоящие бамбуковые бревна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый. С удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес. Орлов вытаскивал бревна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стошевался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации. Как милиционеру или как художнику? поэтому и выступил в роли осветителя. Когда мы вытащили пять бревен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал «Хватит». «Почему? Мало на лодку. На самую легкую в мире хватит». В подвале лежало не меньше двадцати бревен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собрались утащить все. Но милиционер Шура принял решение — и мигал беспрестанно фонариком, подчеркивая свою твердость. подмиганье мы уговорили Шуру дать нам еще одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх. При свете уличного фонаря я рассмотрел, наконец, бамбук. Орлов воткнул бревна в сугроб. Толщиной сводосточную трубу, оранжевые и коричневые, блестели они, будто покрытые лаком. — Увязывайте и пакуйте, — сказал Шура-милиционер, — а в субботу приходите граммофон слушать. Толкаясь локтями, мы сжали Шурину руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал, — Становись-ка ты, Шура, художником. Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны. — Не слушай его. — Будь милиционером. «Я и сам не знаю, как тут быть», — признавался милиционер-художник, притопывая валенками. «Душа разрывается, и то, и другое. Дело нужное». «Надо избрать что-то одно», — сказал Орлов. «Идуть в эту дудку, а то душа разорвется». «У меня душа крепкая», — объяснял Шура. «Ее так просто не разорвать». «Дуй в две дудки», — уговаривал его я. «Это душа укрепляет». Так обнимались мы под метелью, и когда обнялись окончательно, и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестятку Красная краска на ней местами облупилась, проржавела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись, белым по-красному. «Чай. Товарищество Чайная торговля. В. Высоцкий и компания». Москва.